Глава 36. Странности. Мишель. Нет, Кузя, тряхнула я головой. И все же этот мужчина был реальным. Мне бы в голову не пришло его придумать. Я раньше даже не подозревала, что бывают настолько шикарные мужики. Он же такой... такой... Я даже не знала, как это объяснить. Идеальный. То есть он понравился тебе настолько сильно, что ты решила его прибить? По принципу, да не доставайся же ты никому. Сомнением хмыкнул Харек. Это случайно получилось, на нервах. Трагически сплеснула я руками. «Повторяю, Машуни, здесь нет посторонних запахов!» Уверенно тряхнул хвостиком фамильер. «А может, на нем морок был?» Призадумалась я. «И специальный артефакт, который запах устраняет, чтобы потом этого героя-любовника не смогли найти. А то мой будущий муж его стопудово прибьет. Кстати, не удивлюсь, если на него специально такой морок нацепили, чтобы он не Риана напоминал, особенно глазами!» Тяжело вздохнула я. «Ты мне объяснишь, наконец, как ты с ним расправилась и куда спрятала улики в виде тела?» – дотошно уточнил Кузьма. Махнула рукой на эмоциях и выкинула его в портал на улицу, за окно. «Он, наверное, упал и разбился», – Схлипнула я. «Спокойно, только без паники», – решительно заявил Кузя. «Я пробегусь вокруг замка, разнюхаю ситуацию относительно пикирующих с высоты мужских тел, а ты сиди здесь, ясно? Никуда не уходить, никого не убивать». «Я постараюсь», – горестно кивнула я. «Слушай, проведай еще Риана, ладно? Что-то мне тревожно за него». «Сделаю!» – махнул лапкой Харек и сиганул в раскрытое окно. А я, соскочив с кровати, нервно нарезала по комнате пять кругов, после чего снова уселась на постель и попыталась переключить свои мысли на позитив. Я же выглядывала из окна. Выглядывала. Не видела никаких тел на траве? Не видела. Так что, может, все не так плохо? Наверняка портал выкинул этого красавчика в безопасном месте, Одежда он себе раздобудет, и все будет хорошо, а моя паника чисто из-за свадьбы, с кем не бывает. Просто надо успокоиться и посмотреть на ситуацию со стороны. На данный момент нет никаких свидетельств, что случилось что-то страшное. С такими мыслями скинула с себя полотенце и облачилась в привычную ночную рубашку. Мягкую, удобную и любимую. Погасила половину магических светильников, что освещали комнату. Я уже начала устраиваться, как с улицы донесся непонятный шум, треск и цветистые ругательство. Кто-то от всей души помянул эльфийских бабушек и почему-то жеванных кротов. А когда я выглянула из окна, опешила от удивления. При ярком свете ночных магических светильников крупный золотой дракон крушил многовековой дуб перед нашим замком. Для надежности он даже приплюснул дерево своей пятой точкой. Несчастный дуб превратился в щепки, воздух огласился пронзительными воплями слуг и придворных, а дракон, контрольным выстрелом испепелив дубовую труху, раздраженно рыкнул и взмыл в небеса неровным зигзагом. Он что, пьян? И вообще, чем ему дерево не угодило? Интересно, что бы на это сказал Риан? Насколько я помню, в этом мире жили в основном стальные драконы, а золотые, как я поняла, прибыли из Альгардии. Зачем альгардийскому дракону крушить деревья у нашего замка? Я чуть было не выскочила из комнаты, чтобы найти жениха и рассказать об увиденном, но вспомнила грозное предупреждение фамильяра «Никого не убивать и никуда не уходить». Так что в очередной раз плюхнулась на кровать и забралась под одеяло, нетерпеливо пробормотав. «Ну же, Кузя, куда ты пропал? Где тебя носит так долго?» Взгляд неожиданно упал на светлое кольцо на тумбочке. Оно не было моим. Первой мыслью было, что мне подкинули очередной артефакт для отправки моей живучей персоны на тот свет. А потом я вспомнила, что уже видела это кольцо Уриана. Точно, оно принадлежало моему жениху. Но как оно оказалось здесь, на этой тумбе, я была задачена. Как только увижу Риана, отдам ему это кольцо. А пока что с интересом покрутила его и надела на большой палец. В неярком свете ночных светильников мне показалось, что рука окуталась странным мерцанием. Именно в этот момент раздался громкий и настойчивый стук в дверь. «Удивившись, я все же позволила визитеру войти. Даже страха не было. Даже если это окажется некрасиан, отправлю его порталом по уже протоптанному маршруту. И совершенно не буду волноваться за его жизнь и здоровье. Уверена, где бы он ни оказался, вернется оттуда отдохнувшим и с магнитиками. А пока что просто натянула одеяло до подбородка. Но вошедшим оказался не некромант, а один из королевских пожей, брюнет лет двадцати». Он почему-то очень изумился, увидев меня посреди ночи в кровати. Застыл, удивленно хлопая глазами, потом тряхнул головой и выпалил: «Рад, что с вами все в порядке, и вы наконец-то нашлись. Его Величество Зантур Великий распорядился передать вам приказ разобраться с золотыми драконами. Вы должны их приструнить». «Что, простите?» У меня плавно отвисла челюсть. «Приятной ночи, ваше сиятельство. Можете не волноваться, на мой счет. Я ничего не видел и никому не скажу, что застал вас в этой постели до свадьбы». Коротко поклонился мне брюнет и выскочил за дверь. Что тут вообще происходит? Почему он назвал меня не ваше высочество, а ваше сиятельство? Оговорился, что ли? Или тоже напился, как золотой ящер? Сначала дракон-алкоголик, теперь еще и паш. Куда катится этот мир? И что за прикол насчет усмирения драконов? Папенька серьезно дал мне такое задание? Ну где же носит этого хорька?